в котором острый инструмент башмачника застрял так крепко, что башмачник никак не мог его вытащить и должен был расстаться с шилом, между тем, как оно ему было решительно необходимо. Этот последний случай был даже обидную насмешкую над честными людьми и убедил всех, что Селиван действительно был не только великий злодей и луковый колдун, но и нахал